Тихон был единственный сын, последний отпрыск некогда знатного, но давно уже опального и захудалого рода князей Запольских. Мать его умерла от родов. Отец Стрелецкий-голова участвовал в бунте, стал за Милославских, за Старую Русь и Старую Веру против Петра. Во время розыска 1698 года был осужден, пытан в застенках Преображенского, и казнен в Кремле на Красной площади. Всех родных и друзей его также казнили или сослали. Восьмилетний Тихон остался круглым сиротою на попечении старого дядьки Емельяна Пахомыча. Ребенок был слаб и хил, страдал припадками, похожими на черную немочь. Отца любил со страстной нежностью. Опасаясь за здоровье мальчика, дядька скрывал от него смерть отца. Сказывал Тихону, будто бы отец уехал по делам в далекую Саратовскую вотчину. Но ребенок плакал, тосковал, бродил как тень в огромном опустелом доме и сердцем чуял беду. Наконец не выдержал. Однажды после долгих тщетных расспросов убежал из дому один, чтобы пробраться в Кремль, где жил дядя, и разузнать у него об отце. Дяди в то время не было в живых. Его казнили вместе с отцом Тихона. У Спасских ворот мальчик встретил большие телеги, нагруженные доверху трупами казненных стрельцов, кое-как набросанными полуногими. Подобно зарезанному скоту, которого тащат сбойни, везли их к общей могиле, к живодерной яме, куда сваливали вместе со всякою погонью и падалью. Таков был указ царя. Из бойниц кремлевских стен торчали бревна. Бесчисленные трупы висели на них, как полки соленая астраханская рыба, которую вешали пучками сушиться на солнце. Безмолвный народ целыми днями толпился на Красной площади, не смея подходить близко к месту казни, глядя издали. Потеснившись сквозь толпу, Тихон увидел возле лобного места в лужах крови длинные толстые бревна, служившие плахами. Осужденные, теснясь друг к другу, иногда по тридцати человек сразу клали на них головы в ряд — В то время, как царь пировал в хоромах, выходивших окнами на площадь, ближние бояре, шуты и любимцы рубили головы. Недовольны их работой, руки и неумелых палачей дрожали, царь велел привести к столу, за которым пировал 20 осужденных и тут же казнил их собственноручно под заздравные клики, под звуки музыки. Выпивал стакан и отрубал голову. Стакан за стаканом, удар за ударом. Вино и кровь лились вместе. Вино смешивалось с кровью.